«Мир в объективе. Вы можете отдать фотографии и всё, но от неё вы получите лишь одну вещь — счастье». Неизвестный автор. Утренние лучи солнца ещё не грели сырую стылую землю, но уже разгоняли сумерки. Седые клочья тумана ещё парили лёгкой дымкой над тайгой, когда послышался щебет проснувшихся птиц. Осторожно раздвигая влажные еловые ветки, Иван шёл по сырому мху. Пахло вкусно, прелой травой, чуть горьковатым можжевельником, сосновой смолой, разогреваемой восходящим солнцем. Иван ступал бесшумно. Его ноги в тяжелых кирзовых сапогах мягко касались мха, который заглушал шум шагов. Возле ручья туман еще не рассеялся, и вода казалась перламутрово-серой, не отражавшей пока ничего. Быстрое течение журчало по камням, повеяло сырым холодом. Иван остановился, хотел сесть на корточки и набрать студеной воды во флягу, как внезапно на противоположном берегу заметил движение. Интуитивно мужчина сделал шаг назад и притаился за густыми еловыми ветвями. На противоположной стороне ручья стоял тигр. Даже в остатках утреннего тумана Иван отчетливо видел его играющее сильными мышцами длинное тело, покрытое желтовато-рыжей шерстью с черными полосами, Животное оставалось спокойным. Погода безветренная, запах человека не доходил до тигра. Грациозным, несмотря на мощь и огромное тело. Иван вспомнил, что совсем недавно читал в местной газете заметку о том, что из уссурийской тайги пришли два тигра, пара. Значит, где-то рядом должна находиться и его подружка. Иван очень осторожным, но быстрым привычным движением достал из бокового кармана рюкзака фотокамеру, бесшумно открыл затвор, навел объектив на зверя, увеличил ракурс и щелкнул затвором. Вспышка была отключена еще заранее, так как не в первый уже раз Иван совершал съемку в тайге, но до этого в объектив его фотокамеры попадали не крупные животные птицы, белка, кабарга и даже леса, но чтобы поймать в объектив крупным планом самого сильного хищника тайги, вот этого еще не было. Тигр повел ушами, насторожился, постоял некоторое время, прислушиваясь к шорохам леса, а потом величественно повернул голову к ручью и начал пить. Сейчас он напоминал кошку, гибкую, изящную, обманчиво расслабленную, Иван сделал еще пару кадров и, осторожно ступая по мху, стараясь не задевать сухие ветки, отошел вглубь ельника. Нужно уходить, но очень осторожно. Конечно, у Ивана есть ружье, но как не хотелось убивать. Как не хотелось нарушать гармонию таежного мира и уничтожать это прекрасное животное. Мужчина шел быстро, прислушиваясь время от времени оглядываясь. Как-то... Кто-то сказал, что самый опасный зверь в тайге — это человек, и что животное никогда само на человека первым не набросится. Неправда это. Иван помнил, как еще в детстве дед ему рассказывал о том, как его товарища в тайге растерзал медведь. Да и тигр — очень хитрое коварное существо. Особенно опасно идти по его следам охотнику. Любит тигр сделать круг и следовать сзади за человеком. Охотник и не сразу поймет, что уже долго ходит по кругу, преследуя тигра. А на самом деле уже зверь преследует его самого и нападает внезапно со спины. И уже нет шансов у охотника. Тигр даже медведя может завалить, хоть медведь и крупнее будет. Поэтому Иван шел осторожно, но тигриные следы не попадались. Даже если зверь и заметил человека, то как-то интуитивно понял, что не охотник это — Не будет его, тигра, преследовать. Уже вечером дома Иван открыл ноутбук и стал загружать файлы на сайт, куда отправлял свои работы. И уже через полчаса число просмотров оказалось очень большим. Иван часто отправлял фотографии и видео на сайты, где их покупали для рекламы, презентаций, для дизайнерского оформления. Одной своей работой, серией фотографий, которую как-то опубликовал журнал National Geographic, Иван особенно гордился. К тому же Иван вдруг понял, что раньше занимался не совсем своим делом. Он фотографировал в студии при искусственном освещении, обдумывал декорации для рекламы, делал портреты людей на заказ. Но оказавшись в тайге, вдруг осознал, что его именно его захватывает живая природа — Иван никогда раньше не занимался макросъемкой, а тут вдруг попробовал. Расцветающий лилово-нежный бутон багульника, еловый мусор, покрывающий муравейник. Молодой мужчина вдруг вспомнил детство, свою первую фотовыставку, которая проходила в холле районной администрации. Тогда была организована выставка в честь юбилея района, 95 лет. Фотографии тринадцатилетнего мальчика так понравились публике, что о них писали в соцсетях. Ивану вручили диплом, подписанный главой района, а его фотоработы забрал Краеведческий музей для еще одной выставки. Та серия фоторабот называлась «Закаты. Четыре времени года». Как он тогда пытался уловить все оттенки неба? И на крыши забирался, и на деревья высоко-высоко. И вдруг молодого мужчину это захватило снова как в детстве, и уже забыта работа в рекламе, фотостудии – Да, доходы теперь это занятие приносило меньше. Сайты, специализирующиеся на фотографиях и стоковых изображениях, делали авторские отчисления, конечно. Но эти доходы не сравнить с гонорарами от рекламы. Зато теперь для души. Теперь это не основной заработок, и можно заниматься тем, чем действительно интересно. А так как Иван теперь по долгу службы часто бывает в тайге, то и возможностей теперь больше для съемки «Дикой природы». Но Иван все-таки фотографировал и людей, но теперь не хорошеньких манекенщиц для рекламы. И не было прежнего лоска, и искусственно продуманного сюжета. Нет, сюжет был, но непродуманный. То группа старателей на отдыхе, то счастливчик, нашедший самородок необычной формы, то столяр за работой. И ясно видны морщинки вокруг его сосредоточенных глаз, сильные натруженные руки, или шофер возле большой машины, налево, улыбка на его обветренном лице, пятна машинного масла на рабочей одежде. И на всех снимках нет поз, эффектности и гламура, суровые, огрубевшие от ветра и солнца лица, и улыбки на этих лицах широкие, от души, от самого сердца. Так что даже глаза светятся идущим изнутри светом. Лора Дмитриевна, узнав о его работах, попросила Ивана помочь с оформлением сайта компании, обновлять фотографии, делать фоторепортажи значимых событий. Но единственная привычка от прошлой жизни все-таки осталась неизменной — делать фотографии Милы. Их он хранил в отдельной папке, а в компьютере эта папка засекречена паролем, который никто, кроме него, не знал. Может, такие меры предосторожности были излишни? Но Иван не хотел допустить, чтобы в его личную жизнь кто-нибудь снова мог вмешаться. Когда я фотографирую то, что я действительно делаю, я ищу объяснения вещам. Вин балок. Иногда в объектив попадались очень неожиданные места. Как-то Иван ехал по старой северной дороге, уже разбитой и редко кто ею пользовался. На развилке свернул не в ту сторону, перепутал направление. Нужно было дальше на север ехать, а Иван раньше свернул. А когда понял, что возвращаться надо назад до того поворота, то решил остановиться, немного ноги размять. Было уже сумрачно. Солнце село за темную сопку, покрытую сосновым лесом, и как-то неспокойно, тревожно стало на душе молодого мужчины. Он как будто шестым чувством ощутил, что место здесь гиблое, нехорошее. Но любопытство взяло верх, Иван свернул с узкой узкоколейки и пешком направился по каменистой тропинке. Тайга расступалась, все больше скалистые сопки, валежник, ботинок зацепился обо что-то острое. Иван наклонился и заметил в траве ржавую колючую проволоку. А дальше еще что-то ржавое, похожее на консервную банку из-под тушенки. Значит, здесь когда-то было селение. Вскоре послышался плеск воды, а вскоре показалась неширокая речка, но с быстрым течением, перекатами. Вода в ней не просто студеная, а ледяная. Иван спустился вниз по скалистому берегу, где в низине располагалась долина. Что-то белело в траве, как будто камни, но известняка в этих местах не было. Мужчина спустился со склона и направился в низину, по пути достав камеру и делая снимки. На фоне багряно-лилового заката и река, и скалистые сопки казались темными, зловещими. Иван дошел до того места, где белели камни, и застыл в изумлении. Да не камни это вовсе, кости, причем не животного а человечески. Иван не стал задерживаться, вернулся к машине, завёл мотор и поехал. А когда уже по темноте вернулся домой, начал рассказывать, где был. Мила со страхом слушала, а дед не удивился. Да ты на бушуйке оказался, пояснил Иван Васильевич. А что это? удивился Иван. Дед никогда раньше об этом месте не рассказывал, не упоминал даже, хотя многие заветные места в тайге знал, где нога человека не ступала, и внуку эти места показывал. Иван знал, что Бушуйка — это небольшая таежная речка, как и все таежные реки, отличается бурным течением и множеством порогов. Но дед же сейчас совсем не об этой речке говорит, а о чем-то другом. Не от того, что течение бушует, а от эвенкийского слова «бушул», «Место назвали. Значит, пасмурное, хмурое. Погоды там нет», — тихим голосом пояснил Иван Васильевич. «ГУЛАГ там был в двадцатых-тридцатых годах». «Так вот, почему колючая проволока из-под земли торчит», — произнес Иван. «У нашего соседа Филиппыча там дядька по отцовской линии охранником служил, рассказывал. Но Филиппыч сам тогда маленький еще был, особо не интересовался, а сейчас и спросить не у кого». А потом жена священника в Соловьевке, Катерина Наполова, собрала сведения про этот лагерь и книгу написала. Хотя собирать особо нечего было. Из архивов НКВД на запросы отвечали, что все документы с ликвидации лагеря утеряны. Многих уже в живых нет. А те, кто жив, говорить особо не хотят. Надо же, и строй государственный сменился. И после Сталина, и Хрущев, и Брежнев, и Ельцин был. А люди до сих пор боятся об этом говорить». «Теперь на том месте поминальный крест поставили, а тогда там и дети в этом лагере были, бараки стояли с земляным полом, это в наши-то сорокоградусные морозы, железная печка на весь барак, и дети от мучительного кашля умирали, до весны никто не доживал», — проговорил тихо Иван Васильевич. «За один только тридцать первый год шестнадцать тысяч человек там погибло». Они тогда с милой деда послушали, а потом Иван снова на то место поехал, вернулся, отыскал крест поминальный, большой такой деревянный. Возвышался этот серый мрачный крест высоко над серым же небом, а вокруг щебенка, и травы высокие колышутся. Позже Иван опубликовал снимки в интернете, он даже не представлял, у скольких людей его фотоработы найдут отклик. Люди писали в комментарии, вступали в диалог друг с другом. Рассказывали о репрессированных родственниках, обменивались адресами и телефонами. И среди этих комментариев была такая история, которая особенно затронула сердце Ивана. Автор не называл фамилии, только понятно, что писал совсем еще молодой паренек, но то, что он написал, Иван несколько раз перечитывал я хочу рассказать о своем роде. Мой прапрадед Федор, родившийся во второй половине позапрошлого века, был родом из Псковской области, тогда еще Псковской губернии Российской империи. До революции 1917 года в Псковской губернии это была большая и уважаемая семья, не знатного рода, но зажиточная, потому что работящая. У Федора было пятеро детей, трое старших помогали отцу, У Фёдора была мельница, которую он сам построил, сам же и работал на мельнице вместе со старшими сыновьями, мололи зерно в муку. Жители всей деревни приходили на мельницу за мукой. Когда семью раскулачили, лишили всего, то Фёдор начал всё с нуля, стал заново восстанавливать хозяйство, построил кузницу и стал работать в ней. В годы репрессий Фёдора арестовали как врага народа. Всех арестованных мужчин собрали на баржу, повезли далеко по реке Сырыть, затем расстреляли и затопили баржу, чтобы скрыть следы жестокой расправы. Его жену и двоих старших сыновей объявили врагами народа, всю семью, жену и пятерых детей выслали в Амурскую область, посадили в поезд, разрешили взять с собой только то, что было на них надето. Сестра Фёдора не бросила невестку и её детей, поехала вместе с ними на край света. Две женщины и пятеро детей, среди которых была и совсем маленькая девочка, которая не выдержала тяжелого пути и умерла в дороге. Вагоны были деревянные, в них было холодно, путь долгий, трудный и почти нет еды. Осталось четыре брата — Павел, Петр, Михаил и самый младший Илья. Когда приехали на место переселения, сыновья построили дом. Оставшись без отца, они не забыли, чему учил их Федор. Жить честно, дружно и работать на совесть. Один из его сыновей Илья Федорович стал моим прадедом, отцом моего деда. Уже много лет прошло, как честное имя Федора было восстановлено. Только в 1995 году Федора и его семью реабилитировали. Безвинно погиб человек, но оставил после себя добрую память. И Я горжусь тем, что ношу фамилию моего прапрадеда и хочу стать таким, какими были все мужчины этого рода честными, с добрыми сердцами и руками, привыкшими к труду. В отличие от остальных работ, за эти снимки Иван не заработал и копейки. Но то, что они принесли что-то важное не только ему, но и многим людям, было несравнимо ценнее, чем все его прежние гонорары.